Красавица и чудовище Свадьба Дочь в уплату за мир Белое подвенечное платье, чтобы упрятать под ним Все пропитанные кровью поля сражений В высоких витражах собора Утренний свет играл голубыми, зелеными, красными, золотистыми стеклышками а Стоя возле одной из увитых цветочными гирляндами колонн, наблюдал, как заполняется публикой ряды скамеек. На нем был мундир императорской армии. Солдат, с которого он его снял, лежал теперь связанным в одном из узеньких переулков за собором, а вокруг, между колоннами, мундиров было столько, что незнакомое лицо вряд ли кто-то заметит белые пятна в многокрасочном море все пребывающих и пребывающих гостей. Зато Гойлы казались камнями собора, случайно принявшими форму статуй. Прохладный воздух был им, правда, не слишком приятен, зато сумрачный полусвет, царивший под сводами, невзирая на огоньки тысяч плачущих воском свечей, позволял чувствовать себя почти как дома. Он виллу, который сегодня впервые выступает в своей новой роли, даже не пришлось прятать глаза за стеклами ониксовых очков. Нефритовый Гойл, твой брат джекаб Джекоб нащупал у себя в кармане золотой мяч. Только после свадьбы. Тяжело будет столько ждать. Он уже почти три ночи не спит. Да и рука болит жутко от укуса, которым леса приводила его в чувство после слизи невидимки. Ждать. Он увидел лису и Клару, продвигающихся по центральному проходу. Валиант с таким гордым видом усаживался рядом с Кларой на скамью, словно она его законная супруга. Он снова побрился а одет был ничуть не хуже императорских министров, что толпились у первых рядов. Лиса, следуя за карликом, озиралась по сторонам, явно выискивая в толпе его, и посветлела лицом, когда обнаружила его под колонной. Но в ту же секунду радость в ее глазах снова уступила место тревоги. Разумеется, она считает его план дурацким. Он сам считает его дурацким, но другой возможности у него не будет. Если вил последует за королем и его невестой в подземную крепость, темная фея уже никогда не сможет доказать, по силам ли ей снять собственное заклятие. С улицы донесся шум. Толпа, уже который час дожидавшаяся перед собором, загудела, как встревоженный улей. Наконец-то едут. Гойлы, карлики, люди — все обернулись к дверям, не сводя глаз с увитого цветами портала. Жених. Он снял темные очки и на мгновение замер в дверях. Когда рядом с ним появился вил, по рядам пробежал изумленный ропот. Корнеол И нефрит сочетание оказалось настолько красивым что джекоб с трудом заставил себя вспомнить у брата не всегда было каменное лицо всего вместе с виллом за королем следовали шестеро телохранителей и хенцау схоров грянул орган и гойлы двинулись к алтарю разумеется При всей своей каменной коже они не могли не чувствовать ненависти, что волнами накатывается на них отовсюду, однако жених сохранял полнейшую невозмутимость, словно он не в стане врагов, а у себя дома, в своем висячем дворце. Вилл прошествовал мимо Клары, не заметив ее, и Лиса, чтобы как-то утешить девушку, Сочувственно взяла ее за руку. Жених дошел до ступеней алтаря, когда появилась императрица. Ее платье цвета слоновой кости сделало бы честь и самой невесте. Четверо карликов, поддерживавших шлейф, не удостоили жениха ни единым взглядом, зато сама императрица одарила его лучезарной улыбкой, прежде чем взойти по мраморной лестнице и занять место за узорчатой в розах решеткой, ограждавшей императорскую ложу слева от алтаря. Она всегда была превосходной актрисой. Теперь очередь за невестой. Когда-то давным-давно жила-была королева, и проиграла она войну но у нее была дочка. Даже орган не смог перекрыть восторженные крики, приветствовавшие появление Амалии. Что бы там народ ни думал о женихе, для толпы, запрудившей обочины улиц, свадьба императорской дочери во все века была поводом помечтать о лучших временах, и отвести душу в порыве ликования. Принцесса несла свое кукольно-прекрасное личико, подаренное ей волшебными лилиями, словно маску. И тем не менее, даже сквозь эти безупречно неподвижные черты, Джекоб, как ему показалось, сумел разглядеть нечто вроде проблеска счастья. Она не сводила глаз, с каменного жениха словно это не ее мать а она сама сделала столь удачный выбор кмен ждал ее у алтаря с улыбкой вил все еще стоял рядом с ним только после свадьбы да иди же ты скорее мысленно подгонял джекаб в принцессу и покончим с этим Однако верховный генерал императрицы, ведший невесту к алтарю, судя по всему, никуда не торопился. Джекоб глянул на императрицу. Наряду с карликами возле ее ложи стояли четверо гвардейцев и ее адъютант, Доннерсмарк. Он как раз что-то шепнул императрице, не сводя глаз с хоров. «Но Джекоб все еще не сообразил». Слеп и глух. Принцесса не сделала и дюжины шагов, когда грянул выстрел. Стрелок прятался именно там, на галереях. Первый выстрел метил в короля, но вил успел оттолкнуть его в сторону. Второй лишь чудом не задел самого Вилла, третий сразил Хенцау а темная фея, скованная ивовой корой, покачивает ветвями в императорских садах. «Отличная работа, Джекоб! Тебя провели как последнего идиота!» Судя по всему, свой убийственный замысел императрица с одинаковым успехом утаила и от родной дочери, и от министров, которые в панике кинулись под скамейки. Невеста же просто стояла, как вкопанная, и смотрела на мать. Генерал, ведший ее колтарю хотел было увлечь принцессу за собой, но их обоих уже подхватила орущая толпа свадебных гостей, ринувшихся по проходу. Только куда? Ворота собора были надежно заперты на засов. Не иначе императрица, готовя покушение на короля Гойлов, решила заодно избавиться и от сотни другой нелюбезных ее сердцу подданных. Лисы и Клары нигде не было видно, как и Карлика, зато вил все еще заслонял собой короля. Телохранители образовали вокруг них кольцо серых мундиров. Остальные Гойлы тоже пробивались к ним, однако падали под выстрелами императорских солдат, как заяца на стерне во время осеннего гона. «А ты, Джекоб, своими руками помог им избавиться от феи!» Он протискивался к алтарным ступеням, и когда был почти у цели, на него ринулся один из карликов императрицы. Джекоб успел двинуть его локтем прямо в бородатую физиономию. Вопли, выстрелы, кровь на шелках и белом мраморных плитах. Белые мундиры повсюду. Тем не менее, Гойлы держались стойко. Вил и король каким-то чудом все еще были невредимы. Даже Хенцау снова стоял на ногах. Но на каждого Гойла приходилось по десятку императорских солдат. Джекоб сжимал в кулаке золотой мяч но в такой толчее его невозможно точно бросить. Виллы стеной окружили белые мундиры, а Джекоб даже руку поднять не мог, такая вокруг творилась давка. это они все пропадут, вил Клара, Лиса. Еще один Гойл рухнул, как подкошенный, следующим упал Хен Цау. и вот уже только вил заслоняет короля чья-то сабля полоснула его по плечу. Но гоойлы славятся своей невосприимчивостью к боли. Он нужен кмену, Фея все знала, Нефритовый гоойэл щит для ее возлюбленного. Вил отбивался уже двумя саблями, его мундир набряк от гоэлской и человеческой крови. король дрался вместе с ним, спина к спине, но кольцо белых мундиров смыкалось все плотней. «Сделай же что-нибудь, Джекоб, хоть что-нибудь!» Где-то между скамьями мелькнул мех лисы, а вот и склонился в проходе над чьей-то сагбенной фигуркой. Это Клара. Джекоб так и не успел понять, жива ли она. Рядом с ними один Гойл отбивался от четверых гвардейцев а императрица сидела за узором из роз и невозмутимо дожидалась погибели своего врага. Джекоб прорывался вверх по ступеням. Доннес-Марк все еще был рядом с императрицей. Он его увидел. «Я тебя предупреждал», — говорил его взгляд. Вил отбивался сразу от троих императорских солдат. Кровь струилась по его лицу. Бледная кровь Гойлов. «Сделай же что-нибудь, Джекоб!» Только он достал носовой платок, как на него налетел очередной белый мундир, и ивовые листья просыпались на грудь одному из убитых, что во множестве полегли вокруг алтаря. Люди, Гойлы, все вперемешку. «На чьей ты стороне, Джекоб?» «Сейчас не до того». Надо выручать брата, и Лису, и Клару. Кое-как он собрал листья с груди у мертвеца и выкрикнул имя феи прямо в гвалт и ляск сечи. Ивовая кора еще сыпалась с ее плеч, когда она внезапно из ничего возникла у подножия алтаря, а в ее длинных волосах еще серебрились ивовые листья. Она вскинула руки и и лозы из стекла взметнулись вокруг виллы и ее возлюбленного. Пули и сабли отскакивали от них, как игрушечные. Джекоб видел, как вил пошатнулся, а король его подхватил. Сама же темная фея вдруг начала расти, словно раздуваемое ветром пламя, а из ее волос твердилась тысячами смертоносных молний вылетали черные мотыльки, устремляясь на людей и гойлов и жаля всех без разбора. Императрица попыталась спастись бегством, однако окружавшие ее карлики и гвардейцы один за одним падали под атаками летучего воинства, которое в конце концов добралось и до ее кожи. Человеческая кожа! На лесе ее шуба, но где Клара? Джекоб вскочил, и, перепрыгивая через убитых и раненых, чьи крики и стоны оглашали своды соборного нефа, сбежал с алтарных ступеней. Над распростертой на полу Кларой стояла лиса, отчаянно лязгая зубами в тщетных попытках отогнать моль. Рядом с Кларой лежал Валиант. Фея все еще полыхала черным пламенем. Джекоб крепче сжал в кулаке листья и прошел мимо. Она резко обернулась, словно снова ощутив хватку его пальцев у себя на руке. «Убери моль!» — крикнул он, падая на колени возле Клары и Валианта. Карлик еще подавал признаки жизни, но Клара была белее смерти. «Белый, алый, черный!» — Джекоб согнал мотыльков что впились ей в кожу, и, срывая с себя белый китель, выронил листья. Крови на кителе вполне достаточно, но где взять черный? Он накрыл Клару кителем, а Моль уже норовила облепить его самого. Из последних сил он сорвал черный шарф с шеи убитого и набросил Кларе на плечо. Перед глазами только промельки черных крыльев, и укусы, впивающиеся в тело острее осколков. От их яда наступает столбняк, окоченение с привкусом смерти. Джекоб, обессилев, упал рядом с карликом и тут же почувствовал чьи-то упругие лапы у себя на груди. «Лиса!» — губы почти не шевелились. Она отгоняла моль от его лица, но силы были явно неравны. «Белый, алый, черный!» — пробормотал он, но лиса, конечно, не поняла, о чем он. «Листья!» Он попытался нашарить их на полу, но пальцы уже налились свинцом. «Довольно!» Одно лишь слово, зато из единственных уст, которых темная фея, даже обезумев от ярости, не могла ослушаться громовой голос короля разом разогнал полчища моей и смертельный яд уже проникший в кровь джекобы вдруг словно растворился почти без следа оставив после себя лишь чугунную тяжесть во всем теле а фея вдруг снова предстала женщиной и весь смертный ужас ее облика утонул в ее красоте как ккинжал в ножнах Валиант со стоном перевалился на бок, но Клара все еще лежала недвижно. Лишь когда Джекоб склонился над ней, она раскрыла глаза. Он отвернул лицо, чтобы она не заметила, насколько он рад. Но ее взор и так искал только его брата. Вил уже снова был на ногах. Он стоял под защитой стеклянных лос которые, едва король к ним прикоснулся, превратились в водяные струи и растеклись по белым мраморным плитам, тщетно торопясь смыть потеки крови с алтарных ступеней. Черные мотыльки садились теперь только на убитых и раненых. Многие гойлы уже поднимались с пола, а фея наконец-то обняла своего возлюбленного Вилл, подхватив императрицу под мышки, потащил ее, словно мешок, одним махом сбив с ног карлика, который, пошатываясь, попытался преградить ему дорогу. Еще трое гойлов уже поднимали из-под скамеек всех, кто остался в живых, и гнали к проходу. Джекоб озирался в поисках ивовых листьев, но кто-то из гойлов цапнул его за ворот и вместе с Кларой подтолкнул к ступеням алтаря. Лиса шмыгнула за ними. Ее мех все еще служил ей надежной защитой. Валиант тоже уже был на ногах, а с последних рядов скамеек, откуда ни возьмись, вдруг боязливо поднялась тоненькая фигурка. Белый шелк, забрызганный кровью, и кукольное личико все еще безучастная, как маска, невзирая на испытанный смертный страх. Неверным шагом принцесса кое-как выбралась в проход. Фата была разодрана. Подобрав платье, чтобы перешагнуть через генерала, который привез ее на венчание, принцесса, словно сомнамбула двинулась к алтарю, волоча за собой тяжелый, набухший от крови шлейф. Жених смотрел на нее тяжелым взглядом, как бы прикидывая, что лучше — убить ее самому или предоставить это удовольствие фее. Гнев Гойлов. В глазах короля он пылал холодным пламенем. — Приведи мне их священника, — приказал он Виллу. «Какой-нибудь наверняка еще жив!» Императрица смотрела на него, не веря себе. Она едва стояла на ногах, но ее из последних сил, сам пошатываясь, поддерживал карлик. «В чем дело?» — спросил Кмен, подходя к ней с саблей в руках. «Вы всего-навсего попытались меня убить!» «Это что-то меняет в нашем соглашении!» Он оглянулся на принцессу, что все еще стояла внизу, у подножия алтаря. «Нет», — заикаясь, выдавила та вместо матери. «Ничего не, не меняет, но цена все та же». «Мир!» Ее мать попыталась было что-то возразить, но одного взгляда короля было достаточно, чтобы она затихла. Король обвел глазами окровавленные мундиры своих солдат и десятки убитых, которых мотыльки феи уже не смогли вернуть к жизни. «Мир!» — повторил он. Я забыл, что это значит. Но можешь считать, что на свадьбу я подарил тебе жизнь. Тебе и твоей матери. Священник, которого Вилл вытащил из резницы, уже плелся к ним, спотыкаясь о трупы. А лицо темной феи было белее подвенечного платья невесты когда та робкими шагами поднялась к алтарю. И Кмен, король Гойлов, сказал свое «да» Амалии австрийской